Какое гомерическое, юпитеровское спокойствие разлито во всех чертах его лица! Что за милая, беспечная самоуверенность! Что за благородная невозмутимость в его улыбке, в его взорах! Какая грация, какое изящество во всей позе и, в особенности, в руке мечущей карты! Руки Сергея Антоновича поистине достойны изумления! Они почти постоянно обтянуты у него свежими перчатками, которые снимаются в экстренных случаях, когда надо бы или написать какую-нибудь записку, или сесть за карты. Да, зато же и нежность этих рук доходит до женственности. Зато и осязание в кончиках пальцев развито до изумительной степени, Так что едва ли сравнится с немосязание любого из слепорожденных. Эти пальцы, ловкие, гибкие, проворные, каждое движение которых обличено той неуловимую, плавную и спокойную грацией, которая всегда почти служит необходимым признаком дергача высшей школы. Эти пальцы украшены множеством колец, на которых сверкают бриллианты и иные драгоценные камни. И недаром щеголяет ими Сергей Антонович. Этот искристый блеск и это радужное сверкание особенно ярко мечутся в глаза окружающим пантерам, В то время как выседает Сергей Антонович на кресле банкомета, они, что называется, отводят глаза – Ибо необыкновенно удачно маскируют те движения, которые, по расчетам банкомета, непременно должны быть маскированы. Они почти невольно отвлекают внимание от пальцев, коля и реже зрачки своим искристым блеском. А этого-то только и нужно Сергею Антоновичу. Вокруг стола толпилось человек 30 пантеров. Иные из них сидели, но большая часть играла стоя, с непокойным лицом, лихорадочно горящими взорами и неровным тяжелым дыханием. Одни были бледны, другие багровы, и все с напряжением страсти следили за выпадающими картами. Было, впрочем, несколько и таких, которые вполне владели собою, отличаясь невозмутимым холоднокровием и слегка отшучиваясь при выигрыше, равно как и при проигрыше. Но такие счастливые натуры всегда составляют меньшинство за каждую крупную игру. В инфернальной комнате царствовала тишина. Разговоров совсем почти не было, только иногда слышалось какое-нибудь замечание, Шепотом или в полголоса, обращенное соседом к соседу, и раздавался короткий сухой высвист сброшенной карты, да шелест ассигнаций, да звон червонцев, совершающих круговые движения по столу из банка к пантерам и от пантеров обратно в банк. В этот вечер обрабатывались оба князя Шадурские и в особенности юная отрасль сего дома, то есть князь Владимир. Оба они сидели против Сержа Коврова, а между ними помещалась Бранесса фон Деринг, которая за заодно с ними в одной общей доле. Князь Гаммон таял, как масло на сковородке, и старчески трясясь облизывался, словно маленький песик виду лакомого кусочка. А князь-кавалерист сидел с пылающим лицом и такими же взорами. Оба увлекались в одно и то же время игрой и баронессой. Ловкая Наташа подвергла их самой страшной пытке, какая только может существовать во время азартной игры для человека, не снабженного от природы рыбьей кровью и невозмутимо холодной натурой. Кровь била в голову и юноше, и старцу. Оба не помнили, что творят, не различали даже выпадающих карт и спускали куш за кушем. Наташа пустила в ход самое беспощадное и малоцеремонное кокетство. Время от времени она исподволь, и незаметно для остальных металла то на того, то на другого раздражительно соблазняющие взоры, полные хмельной страсти и стомы, и неги. Маленькая ножка ее то и дело касалась под столом соседней ноги то батюшки, то сына, а рука порою как будто невзначай скользила по колену того или другого, сталкивалась там с другую соседнюю рукою и встречала ее нервным пожатием.